«День второй. 14 мая 2010 года. Мельница Шеновьяр. Тыканье. 4. Как же они меня достали со своей писаниной. Я раскладываю на тумбочке больничные палаты разноцветные листки, рецепты, справки о медицинской страховке, свидетельства о браке, сертификат на владение домом, результаты анализов, рассовываю документы по конвертам из крафт-бумаги. на Часть из них потребуется больницы, но не всё. Остальное взвешиваю и отправлю с почты в Верноне» нужные бумажки складываю в белую папку. Заполнила я не всё, не во всём разобралась, так что нужно будет спросить у медсестёр, они меня уже хорошо знают. Вчера я провела здесь несколько часов, с середины дня до позднего вечера. Я сидела в палате 126, изображая себя без пяти минут вдову, скорбящую об умирающем муже, и слушала их оптимистичные прогнозы. Разумеется, лживые. Моему мужу крышка, это очевидно. Если бы они знали, до какой степени мне на это плевать. Скорее бы всё кончилось, это единственное, о чём я прошу. Прежде чем уйти, я приблизилась к висящему в холле зеркалу в облупленной золочёной раме, вглядела своё морщинистое застывшее лицо. Мёртвое лицо. Закутала голову широким чёрным шарфом, похожим на чадру. Старухам следует закрывать лицо, никому не хочется на них смотреть. Даже здесь, в Живерне. Особенно здесь, в этой деревне, ставшие символом света и ярких красок. Старухи обречены жить в тени, во тьме и мраке. Они никому не нужны. Их никто не замечает, никто не помнит об их существовании. Это меня устраивает. Я в последний раз осмотрелась и спустилась из своего донжона вниз. Так же, вернее, называют башню мельницы Шеневьер, донжоном. Перед уходом еще раз машинально проверила все ли вещи на своих местах и тут же обругала себя за глупость. Сюда больше некому приходить. Но я прекрасно об этом знаю тем не менее с маниакальной дотошностью навожу в башне порядок. По телевизору говорили, что такое поведение именуется навязчивым состоянием Нечто вроде нервного тика Разумеется, он никому не мешает, кроме меня самой В самом темном углу глаз натыкается на некую неправильность По-моему, картина слегка перекосилась Я медленно пересекла комнату, так и есть Чуть потянула раму за правый нижний угол и выровняла ее Мои кувшинки Черные Я специально повесила картину в таком месте, чтобы ее не было видно из окон, как будто кто-то способен заглянуть в окно пятого этажа башни над нормандской мельницей. Это мое убежище. Картина висит в наименее освещенном так называемом слепом углу. В сумраке темные пятна, колышущиеся на серой поверхности пруда, кажутся еще чернее. Цветы скорби, самые мрачное из всех, что когда-либо изображала кисть художника. Я с твой дом спустилась по лестнице и вышла на улицу. Нептун ждал меня во дворе мельницы. Я выставила вперёд палку, чтобы он ко мне не бросился. Эта псина не понимает, что мне и так нелегко сохранять равновесие. Старательно закрыла дверь на три замка, опустила ключи в сумку и ещё раз проверила запоры. Только после этого я обернулась. С большого вишнёвого дерева во дворе опадали последние лепестки. Говорят, это и вишне сто лет. Говорят, она застала мане. В Живерни обожают вишни. — Вдоль барковки перед музеем американского искусства, который год назад переименовали в музей импрессионизма, высадили целую шеренгу вишневых деревьев. Вроде бы японских, маленьких, карликовых. Мне это кажется странным. Зачем здесь эта экзотика? Как будто своих вишен мало. Ну, разве их поймешь? Говорят, что американские туристы страсть как любят смотреть на вишню в весеннем розовом цвету. Если бы меня спросили... Я бы сказала, что от розовых лепестков, засыпавших парковку и крышу автомобиля, слишком явственно отдаёт куклы Барби, но кто меня спросит? Я покрепче прижала конверты к груди, чтобы Нептун не хватанул зубами, медленно переставляя ноги, двинулась вверх по улице Коломбье, я шла не спеша, и в тени увитого плющом портика перед входом в гостиницу остановилась передохнуть. Автобус, наверное, отходит через два часа. У меня полно времени. Вполне можно поиграть маленькую серую мышку. Я свернула на улицу Клода Мане, вдоль каменных фасадов тянулись штук розы и оранжевые ирисы, не хуже чертополоха, пробившие гудроновое покрытие. Еще один символ Жаверни. Я подвигалась со скоростью восьмидесятилетней старухи, которой являюсь. Нептун, как всегда, удрал далеко вперед. Наконец, я одобрела до гостиницы Будди. В окнах самого знаменитого в Жаверни заведения были вывешены афиши, сообщавшие о проведении выставок и фестивалей. Размер афиш точно соответствовал размеру оконных проемов. Если задуматься, выглядело это довольно странно. Меня всегда занимал вопрос, что это, простое совпадение или результат сознательных усилий по подгонке одного к другому, или ясновидение архитектора, построившего здание в девятнадцатом веке, точно предугадавшего, какого размера будут в будущем стандартные рекламные афиши. Впрочем, подозреваю, что вас эта загадка не слишком интересует. Напротив отеля за столиками кафе под оранжевыми зонтиками сидели на зелёных чугунных стульях два-три десятка посетителей, очевидно, желающие испытать те же чувства, что когда-то переполняли колонии американских художников, поселившихся здесь век назад. Ещё одна странность, если задуматься. позапрошлом веке американские художники приезжали сюда, в крошечную нормандскую деревушку, в поисках покоя и вдохновения. В «Наши дни же Живерни способны подарить вам что угодно, только не покой». Лично я сегодняшний Живерни вообще не понимаю. Я села за свободный столик и заказала чашку черного кофе. Его принесла мне незнакомая официантка. Видать, приехала подработать в сезон. Она щеголяла в короткой юбке и жилетке а-ля импрессионизм с вышитыми на спине лиловыми кувшинками. Носить на спине лиловые кувшинки? Ну разве это не странно? У меня, имевшей возможность наблюдать за всеми преобразованиями в Жуерни, иногда возникает ощущение, что наша деревня превратилась в большой парк аттракционов. Парк впечатлений, если хотите. Они постарались выжить из импрессионизма все, что только могли. Я сидела и тихо вздыхала. Настоящая старая ведьма, привыкшая ворчать себе под нос. Вокруг меня собралась самая разношерстная публика. Молодая парочка читала путеводитель, трое мальчишек лет пяти возились на гравийные дорожки... Должно быть, родители в это время думали, что вместо пруда с лягушками им следовало отвезти своих отпрысков в бассейн. Вечая американка пыталась на голливудском диалекте французского языка заказать себе чашку кофе по-лежски. Они тоже были здесь. Двое из них сидели в трех столиках от меня, то есть в метрах в пятнадцати. Разумеется, я их сразу узнала, успела хорошенько разглядеть из окна мельничной башни. Инспектор, не побоявшийся замочить ноги во время осмотра трупа, Жерома Марвале и его робкий помощник. Ясное дело, они глазели на молоденькую официантку. похожая на серую мышь старуха не привлекала их внимания.